Параграф 7. Типовые воспитательные процессы на работе. Большинство людей проводят на работе около половины своей жизни, а некоторые и еще больше. Последние даже получили прозвище «работоголики» по аналогии с алкоголиками. Работа дает людям очень многое – материальную обеспеченность, возможность реализовать свои планы и замыслы, удовлетворить свою тягу к власти, управлению, общению, возможность самореализоваться и многое другое. Соответственно, именно здесь у человека имеется масса возможностей начать слишком близко принимать к сердцу происходящее вокруг него. И его за это начнут, как вы понимаете, духовно воспитывать. Набор объектов для идеализации ошибочных убеждений здесь тот же, что и в других ситуациях. Идеализация материальных ценностей. Например, на работе особенно легко можно начать идеализировать деньги и материальные блага, например, в виде большой квартиры или хорошего коттеджа в престижном месте. Кто-то эти блага имеет, а вы нет и даже не видите перспектив изменить ситуацию. Можно к такой ситуации относиться спокойно, а можно погрузиться в длительные переживания по поводу того, что без достаточного количества денег – Вы не можете жить так, как должны. В итоге человек погружается в самоосуждение и недовольство собой. Или начинает обижаться на жизнь за то, что она дает ему недостаточно денег и других благ. Или наполняется претензиями к окружающим людям, которые получают больше него. Это не значит, что вы не должны стремиться заработать большие деньги и получать любые другие блага. Получайте, сколько сможете. Важно другое – ваше отношение к этим материальным благам. Если вы их идеализируете, то есть считаете, что жизнь без них не имеет смысла, преувеличиваете их значимость, то у вас могут возникнуть большие проблемы с увеличением своих доходов. Тем самым жизнь дает вам урок об ошибочности вашего отношения к большим материальным ценностям. Вы ведь живете без них. Хотя и считаете, что это не жизнь. Формы проявления этой идеализации могут быть самыми разными. Кто-то ненавидит богачей за их богатство и считает, что его жизнь не удалась, поскольку у него нет такого количества денег. Другой человек страстно мечтает купить дом или престижный автомобиль и сильно обижается, когда в результате очередной неудачи эта мечта отодвигается. Третьей целью жизни считает получение большого дохода и впадает в агрессивность, когда деньги уплывают в сторону, и так далее. Как вы уже догадались, можно стремиться и к доходу, и к автомобилю, или хорошему дому. Но нельзя длительно обижаться или раздражаться на жизнь, если что-то не получается. Хотя ненадолго вы вполне можете вспылить, ругнуться, стукнуть кулаком, по столу, конечно, и так далее. Важно не создавать внутри себя длительные негативные эмоции. Если она возникнет, то ваш смотритель приложит большие усилия для того, чтобы перевести вас в гораздо худшее состояние, с позиции которого вы поймете, что вовсе не стоило обижаться на нынешнее состояние. Опускать нас на дно жизни всегда есть куда. Вплоть до полной нищеты, паралича или смерти. Идеализация власти. Другая тема для возникновения идеализации – власть, почет, поклонение, своя исключительность. Эти ценности часто идеализируют руководители собственных фирм, которым неожиданно удалось добиться большого успеха. Будучи прежде малообеспеченными, неожиданно став президентами банков или торговых компаний, они получили в свое распоряжение практически неограниченные ресурсы – Деньги, людей, недвижимость и прочее. Это создало у них эйфорию вседозволенности и всевластия, гордыню. Через затемненные стекла роскошных автомобилей они начинают презрительно смотреть на своих бывших и менее удачливых соратников. А гордыня воспитывается довольно жесткими мерами. Чаще всего человек в силу каких-то обстоятельств – обман, банкротство – попадает в среду тех людей, которых он прежде презирал. Если его материальное положение невозможно поколебать, то в ход идут болезни, судебные преследования и другие меры вплоть до поручения киллеру произвести перемещение души богача из этого мира в тонкий мир. И уже не на верхние этажи, как вы понимаете. Идеализация отношений доверия Еще одно типичное ошибочное убеждение – это чрезмерная вера в людей, идеализация, то есть преувеличение их честности, порядочности, обязательности. В бизнесе эта идеализация проявляется в избыточном доверии к своему деловому партнеру, когда вы на слово верите его обещаниям и не требуете либо доказательства его надежности, либо даже документального оформления ваших взаимоотношений. Люди часто дают друг другу деньги взаймы, и это нормально. Но если вы идеализируете того, кому вы даете взаймы, то он будет разрушать вашу идеализацию, не возвращая вам долг. Подобных случаев известно множество. Почти каждый человек встречался со множеством случаев, когда хорошо знакомые люди не выполняли своих обещаний. Если вы избыточно доверяли им и не предпринимали мер по защите своих интересов, то оставалось только горевать и обижаться на жизнь. Хотя делать этого, как вы уже понимаете, ни в коем случае нельзя. Нужно понять, что это была процедура принудительного избавления вас от избыточной идеализации других людей, избыточного доверия к ним. Как говорится, доверяй, но проверяй идеализации своих планов Еще одно ошибочное убеждение – это попытка поставить весь мир под свой контроль, стремление добиться своих целей любой ценой. В принципе, любой человек так или иначе планирует свое будущее. Но не все раздражаются или обижаются на жизнь, если их планы не реализуются. И как раз на работе смотрителю человека очень легко проверить его на идеализацию своей способности управлять жизнью путем разрушения его планов. И чем больше человек старается, чтобы все происходило только по его планам и указаниям, тем хуже это будет получаться. Если человек не сумеет принять свое поражение как проигрыш в игре, а будет агрессивно стараться реализовать свои намерения дальше любой ценой, тем большее противодействие он будет встречать. Это вовсе не означает, что мы призываем вас прекращать реализацию своих планов при первом же сбое. Вовсе нет. Планы нужно строить, нужно предлагать все силы, знания и энергию для их реализации. Но нельзя обижаться, когда что-то происходит не по вашим планам. Нельзя обижаться на людей, которые делают что-то не в соответствии с вашими требованиями или договоренностями, или у них что-то не получается. Причем нельзя обижаться и осуждать в душе. А внешне вы можете быть строгим, но справедливым, требовательным, даже жестоким. Но это только в рамках той игры под названием «Мое дело», которую вы ведете в этой жизни. Можно ругаться, кричать, писать жалобы и протесты, судиться и так далее, но нужно делать все это легко, в душе прощая всех, понимая и сочувствуя в случае их проигрыша. Как в кинофильмах, когда сотрудники на работе могут страстно бороться друг с другом за свои идеи, а после работы вместе идут пить пиво. При этом будьте готовы, что вас с помощью мелких сбоев обязательно будут проверять на способность принимать жизнь во всем ее многообразии, в том числе в ситуациях, которых вы не ожидали и не планировали получить. Если вы не выдержите проверки и станете раздражаться и предъявлять избыточные претензии к окружающим или к себе, то ситуация начнет еще более ухудшаться и так понарастающие, пока негативные обстоятельства полностью не разрушат ваш план, и вместе с ним вашу идеализацию о том, что без реализации плана вся жизнь остановится. Не остановится, и вы на практике убедитесь в этом. Другая крайность этой же идеализации – это чрезмерное беспокойство и сомнение типа «все ли сделал правильно?» не случится ли что-то непредвиденное, не забыл ли я чего-то и так далее Это то же самое отсутствие доверия к окружающему миру и преувеличение, идеализация своей неспособности достичь поставленной цели, идеализация своего несовершенства. Она также подлежит воспитанию через разрушение событий во внешнем мире или через внутренние заболевания. Так складывается ситуация с любым, планированием, будь то план по закупке небольшой партии товара для продажи, план строительства здания или государственная программа, участником которой вы являетесь. Самодиагностика воспитательных процессов на работе. Собственно, по степени реализации ваших замыслов вы можете оценить, в какой стадии духовного воспитательного процесса вы находитесь. Если у вас не получается ничего из задуманного, если у вас полоса тотального невезения, вас воспитывают по полной программе. Ваш накопитель переживаний заполнен под горлышко, и впереди вас ждут нарастающие неприятности. Выход. Вычислить ваши идеализации и ошибочные убеждения и попросить прощения у жизни за то, что вы придаёте своим планам или другим аспектам своей жизни слишком большое значение. Именно вы переоцениваете их значимость, поскольку в действительности планы не реализуются и ничего страшного не происходит. Вы живы, здоровы, хотя и испытываете немало эмоциональных переживаний, то есть делаете то, чего делать не должны. Значит, вам нужно отнестись к своим проблемам как раз, к в игре и постараться выиграть в следующем раунде. Выиграть у себя, а не у жизни. Жизнь не может проиграть. Ее устраивает любой вариант развития событий. Чтобы не нахватать идеализации на работе, неплохо периодически менять место работы. Зная заранее, что вы будете заниматься этим делом всего 3-5 лет, вы не будете придавать излишнего значения своим проигрышам и победам. А раз не будете обижаться на жизнь, то побед у вас будет явно больше. Но далеко не все люди имеют возможность легко менять место работы или специальность. Например, это шахтеры, железнодорожники, летчики, сельские жители и так далее. Им в первую очередь нужно научиться не обижаться на свою жизнь – Иначе воспитательные процессы по разрушению их идеализаций будут только нарастать с вытекающими из этого неприятностями. К сожалению, наших духовных воспитателей совершенно не интересуют наши земные проблемы. Они озабочены только совершенством душ. А как живут наши тела, волнует их меньше всего. Итак, мы рассмотрели наиболее распространенные сферы нашего духовного воспитания – семейную жизнь и работу. Конечно, наша жизнь этим не ограничивается. Есть еще личная жизнь, интимная сфера, здоровье, творчество, увлечения и многое другое. В любой из этих сфер нас тоже непрерывно воспитывает. Кроме поощрения используются все те же приемы разрушения планов, ограничения успехов и сферы приложения сил, измены, разрывы отношений и прочее. Для примера рассмотрим, какие наши идеализации – могут привести к такому неприятному событию, как автомобильная авария.